438. Август 18. Если конец один, если одна участь и праведнику и грешнику, если всё венчает со смертью, то не лучше ли пройти жизнь, герой, не лучше ли, видя, зная о неизбежности испытаний, весело встречать их и победно. Уныние на постном масле. Беспокойство и страх лишены творящего начала и бессмысленно по существу. Вот прошла унылая жизнь и закончился сколько беспокойства, терзаний и боязни всего, всегда и везде, а ведь можно было бы эту самую горимычную жизнь прожить без всех этих и всех прочих позорных, унижающих достоинство духа и ненужных мукачеств. Хочу научить проходить через жизнь с гордо поднятой головой победителем жизни, духом, сознающим неистребимую, неуничтожаемую природу свою, духом, для которого нет ни конца, ни смерти. Бесстрашные, отважные, смелые, не боящиеся ничего вам, преодолевшим себя и понявшим, вам открываются письмена тайного знания. Ибо песня жизни — Недостойный для глухих и слепых, ослеплённых шумом и сутолками материального мира, становится слышный. Она звучит поверх обыденности и забот и печали земных. Чтобы услышать её, надо отойти от жизни мёртвой и встать выше её. На всём во всём можно утверждать эту отрешённость от обычной связанности условиями плотными, то есть в свою свободу. Повседневность затягивает сознание, как тина болотная, как трясина. Трудно выбраться, попав в неё. Мысли, устремлённые к земному, как нитями привязывают сознание к земле. Но есть мысли другие, освобождающие дух, устремляющиеся от земли. Не может быть свободным тот, кто привязан к земле. Прикованный Прометей символ духа, хотя и инашедшего огонь, но от земли не освободившегося. А освободиться надо именно духом и в духе. И не требуется уходить от жизни, ни затворов, ни отказа, ни убийения плоти, ничего не надо. Требуется одно осознать нерушимую не приходящую бессмертную сущность свою, которая уже прошла через множество форм жизни и будет ещё проходить, восходя к звёздам. Вечное в духе должно победить временное и стать над ним. Вечное, которое в духе должно победить. Перед восставшим духом во всём размахе встаёт эта борьба за утверждение первородства своего и власти над случайными и приходящими явлениями. каждый из очередных жизней на планете. Центр сознания извне как бы переносится и сосредотачивается внутри, то есть переве сдаётся внутреннему над внешним. Надо же наконец понять и почувствовать, что всё внешнее уйдёт, рано или поздно, а внутреннее останется, которое же важней. Внешнее имеет значение лишь постольку, поскольку оно может расширить обогатить и приумножить внутреннее богатство внешнее не цель, но лишь средство к цели не самодавлеющее, но потому невозможно на него опереться то он задаётся духом тон, в котором должна прозвучать жизнь музыкальная пьеса исполняется в определённом ключе в определённом ключе, задаваемом духом, пусть звучит ваша жизнь этим ключом определяется жизнь Каждый избирает ключ по себе, но знающий по указу владыки, пусть этим ключом будет преодоление и победа, преодоление победное, ибо о победе учитель сказал и о победе ручался.